Глава 23. Дети Кембриджского водопада У Эммы звенела в ушах. Лодыжка пульсировала болью, а сама Эмма была мокрой с головы до ног. Повсюду вокруг неё мощные струи воды хлестали из трещин в плотине. рёв реки оглушал. Эмма посмотрела наверх, но чудовище нигде не было видно. Может быть, его все-таки прикончило взрывом? Плотина застонала, все новые и новые балки с треском ломались под напором воды. «Габриэль, очнись! Габриэль!» Он открыл глаза. Он не умер. «Спасибо тебе!» — подумала Эмма, точно не зная, кого именно благодарит. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Габриэль сел, поддерживая раненую руку. «Как я здесь очутился!» «Ты сражался с тем монстром, только он, наверное, дрался нечестно или перехитрил тебя, потому что ты свалился прямо туда». Эмма показала на мостки над их головами, потом подумала немного и добавила, «И так сильно ударился, что отлетел и рухнул сюда». Если Габриэль не помнил, как она спихнула его на эти мостки, то незачем нагружать его ненужной информацией. «Мины!» «Ну да, одна из них все-таки бабахнула». Чудище стояло прямо возле нее. Нужно выбираться отсюда. Идем. Хромая, они побрели по мосткам. Река шла на приступ, заполняя полую сердцевину плотины. К тому времени, когда Габриэль и Эмма добрались до лестницы, вода уже доставала им до щиколоток. Эмма понимала, что как только плотина заполнится водой, напор станет таким сильным, что всю конструкцию просто разнесет в щепки и смоет прочь, и тогда всех оставшихся на корабле графини ждет неминуемая гибель. Но ведь доктор Пим уже должен был освободить и Кейт, и детей. Какой же он волшебник, если не может даже горстку ребятишек забрать с корабля? Эмма нарочно распаляла в себе раздражение на доктора Пима, чтобы отвлечься от боли в щиколотке. Досада помогала ей подниматься по ступенькам, Они проделали примерно половину пути до двери, когда Габриэль вдруг резко остановился. «Габриэль, что ты делаешь? Мы...» И тут она тоже увидела. Мерзкое чудовище карабкалось по балкам плотины, перепрыгивая с одной перекладины на другую. У Эмма оборвалось сердце. «Неужели эту пакость никак нельзя прикончить?» «Твой брат был прав. Он боится воды». Эмми потребовалось несколько секунд, чтобы понять, о чем он говорит, и вспомнить, как два дня назад, ей казалось, будто с тех пор прошла целая вечность, когда они все сидели в домике Габриэля, Майкл предположил, что графиня держит своего монстра на корабле, поскольку тот боится воды. И теперь, когда свежая трещина прошла по фасаду плотины, и новая масса воды хлынула сквозь нее внутрь, Эмма своими глазами увидела, как чудовище своим и визгом кинулось спасаться от потока. Но оно все равно продолжало упрямо карабкаться наверх. «Надо торопиться!» — прокричала Эмма. «А то оно первым доберется до двери!» Габриэль кивнул, здоровой рукой перекинул Эмму через плечо и помчался вверх. Он перепрыгивал через три ступеньки. Чем выше они поднимались, тем сильнее содрогалась и раскачивалась плотина. Они неслись вверх среди треска и скрежета, сквозь оглушительный грохот водяных струй и хруст лопающихся бревен. Но как ни стремителен был Габриэль, чудовище не отставало. Снова и снова оно пыталось подобраться к ним ближе, но каждый раз плотина давала очередную трещину и новый поток воды отбрасывал врага назад. Эмма мысленно умоляла Габриэля бежать быстрее. Наконец они добрались до последней ступеньки, и Эмма увидела дверь. Габриэль поставил девочку на пол. Он тяжело дышал, одежда его пропиталась кровью. «Идем!» — закричала Эмма. «Надо спешить!» «Я не пойду!» «Что ты такое говоришь? Эта тварь порвет тебя в клочья!» «Нельзя позволить ей спастись. Когда плотина обрушится чудовище должно остаться внутри». Это единственная возможность прикончить его. «Так давай запрем дверь, мы его не выпустим!» Габриэль упрямо покачал головой. «Я должен убедиться!» Эмма едва не обезумела от этих слов. Ее стало бить дрожь, на глаза навернулись слезы. Раздался оглушительный треск. Пол, на котором они стояли, просел на два фута. «Нет, ты! Это безумие! Я тебе не позволю!» Габриэль присел на корточки, чтобы их лица были рядом. «Я должен это сделать, иначе все, кого убьет эта тварь, будут на моей совести. Жизнь ставит задачи каждому из нас. Это моя задача». «Но ты... ты...» Эмма уже плакала вовсю, но ей было наплевать. Она должна была доказать Габриэлю, что он городит несусветную чушь и должен немедленно пойти с ней» но почему-то смогла выдавить только «Ты не можешь! Не можешь!» Габриэль положил ей руку на плечо и заглянул в глаза. «Я не знаю, что случилось с вашими родителями и почему они сделали то, что сделали, но в целом свете я не мог бы найти лучшей дочки, чем ты». Рыдая в голос, Эмма бросилась ему на шею. Она твердила, что любит его, что никогда его не оставит, и пусть он говорит, что хочет, она все равно его любит. «Я тоже тебя люблю, но ты должна идти». Габриэль разжал ее руки, обвивавшие его шею, и подтолкнул Эмму к лестнице. «Иди! Быстро!» Дрожа всем телом, ненавидя себя за каждый сделанный шаг, Эмма повиновалась. Добравшись до двери, она обернулась назад. Габриэль уже повернулся лицом к чудовищу. У него не было ни меча, ни ножа, ни другого оружия. И когда тварь бросилась на него, он просто прыгнул ей навстречу и обхватил руками. В следующую секунду они вместе рухнули в темноту. Несколько минут спустя Эмма слепо брела вдоль края ущелья. Слезы застилали ей глаза, но она снова и снова шептала «Он же Габриэль, он справится!» «Он же Габриэль! Он Габриэль!» Когда Майкл и дети добрались до берега, их уже ждал отряд мужчин и гномов, вышедших из прохода, открытого доктором Пимом. «Быстрее вытаскивайте лодку!» — прокричал знакомый голос. «Да не мешкайте! Эх, разрази вас гром! Дайте-ка я сам!» Король Робби ухватился за корму шлюпки. Целая толпа людей и гномов бросилась ему на помощь, и вместе они вытащили лодку на берег. Только когда мужчины принялись вытаскивать ребятишек, Майкл наконец выпустил весла. Никогда еще он не испытывал такой усталости. Спина и плечи у него не разгибались. Он не мог поднять рук. Когда он попытался выбраться из лодки, то споткнулся и рухнул ничком прямо на каменистый берег. «Эге, парнишка, да ты совсем вымотался!» Это был Уоллес. Он поставил Майкла на ноги и продолжал поддерживать, опасаясь, как бы тот снова не упал. Робби и отец Стивена Маклаттери бросились к ним. «Там еще остались дети!» «Сколько их еще?» — рявкнул Робби. «Говори же скорее, мальчонка!» 30 по меньшей мере! И там еще доктор Пим и Кейт! Доктор Пим расправился со всеми крикунами! Но о графине я ничего не знаю!» Все новые и новые люди обступали их. «Нужно вернуться за ними!» «Спускайте лодку на воду!» «Стойте!» — крикнул король Робби. «Мы все слышали взрыв! И даже здесь слышно, как трещит и скрипит плотина! Вы и полпути не успеете пройти, как она брушится!» «Что же нам делать? Позволить детям погибнуть? Нет, ясное дело! Но тут надо мозгами пораскинуть! Как нам добраться туда, чтобы нас не утянуло в ущелье, когда плотина рухнет?» «Вот в чем вопрос, разрази его гром!» Мужчины и гномы начали кричать хором. Одни предлагали свои планы, другие, на чем свет, поносили графиню. Третьи орали, что пускай их утянет в ущелье, но на корабле остались их дети, и нужно их спасать. И все спорили и перебивали друг друга, а король Робби и отец Стивена Маклаттери снова и снова тщетно пытались призвать толпу к порядку. Майкл посмотрел на корабль графини, неподвижно стоявший посреди темного озера. Плотина издала еще один горестный стон, похожий на вопль раненого животного. Майкла вдруг осенило. Внезапно он понял не только то, чем все это обернется, но и то, что спасти детей может только он. Повернувшись, он бросился бежать по берегу. «Эй, парнишка!» — крикнул ему вслед Уоллес. «Ты куда это?» Но Майкл даже не обернулся. Снаружи каюты графини кричали дети. Внутри доктор Пим никак не мог очнуться. Сколько не трясла его Кейт, сколько не звала по имени, он просто лежал и не шевелился. Наконец, бросив последний взгляд на неподвижное тело графини, Кейт положила книгу на грудь доктору Пиму, подхватила его подмышки, вытащила за дверь и поволокла по коридору на палубу, прося прощения каждый раз, когда волшебник ударялся головой о пол или ступеньки. На палубе царил хаос. Перепуганные дети с криками носились повсюду. Дважды Кейт сбивали с ног, причем каждый раз ребенок, падавший вместе с ней, тут же вскакивал и с визгом мчался в ту сторону, откуда только что бежал. По берегам озера горели факелы, и дети, вцепившись в перила палубы, кричали в темноте, зовя родителей. Кейт в полном смятении смотрела на все это. Как дети смогли освободиться? Где крикуны? Неужели это все дело рук доктора Пима? Она продолжала ломать голову над этими вопросами, хотя прекрасно понимала, что это уже все не имеет значения. Единственное, что имело значение — «Это что делать со всеми этими детьми?» «Привет!» — окликнул ее подошедший Стивен Маклаттери. «Это волшебник?» Вопрос удивил Кейт. «Откуда ты знаешь, что?» «Твой брат рассказал». «Майкл? Он здесь?» Кейт почувствовала подступающую панику. Она-то думала, что Майкл в безопасности, но если он примчался ей на выручку, то теперь сам оказался в беде. «Нет, он уже повел первую шлюпку с детьми на берег». «Обещал вернуться, хотя лучше бы ему поторопиться. Слышала взрыв?» «Да», — ответила Кейт, и, казня себя, молча взмолилась, чтобы Майкл не возвращался. «После этого плотина начала скрипеть и кряхтеть. Всех ребятишек перепугала». Стивен кивнул на доктора Пима. «Он умер или что?» «Нет, просто никак не очнется. А с ведьмой что?» «Она там. Кажется, умерла». Мальчик широко улыбнулся. «Правда?» «Значит, с нами все будет в порядке?» Кейт заколебалась. «Рассказать ему правду о взрыве, рассказать, что означает весь этот треск и скрежет, можно ли довериться ему, или это вызовет еще большую панику». Но ей не пришлось принимать решение. У Эммы был план, и сводился он к следующему — разыскать доктора Пима и потребовать, чтобы он все исправил. Думая только об этом — Она неуклюже прыгала по краю ущелья, приволакивая больную ногу, стараясь не обращать внимания на скрип плотины и отгоняя все мысли о Габриэле, слабом, раненом, сражающемся с чудовищем. В глубине души Эмма знала, что он еще жив, и если она сумеет добраться до доктора Пима, то все будет замечательно. Была только одна проблема. Приблизившись к входу в ущелье, Эмма услышала нестройный хор перепуганных голосов, доносившихся середины озера. В этот момент она с ужасом поняла, что дети все еще на корабле. Это означало, что Кейт тоже еще там, а может быть и Майкл, и, разумеется, доктор Пим. Значит, ей нужно было добраться туда. Эмма знала, что у горожан должны быть лодки, поэтому подбежала к узкому мостику, перекинутому через ущелье, и со всех ног помчалась по нему, опустив голову и не разбирая дороги. Внезапно, громко охнув, она очутилась на спине, и у нее все поплыло перед глазами. Эмма попыталась подняться, думая, что врезалась в крикуна, но услышала над собой знакомый голос. «Ты цела? Прости, не заметил!» Сильная рука помогла ей встать. Я услышал взрыв и сразу поспешил сюда, чтобы сделать несколько фотографий. Прости, засмотрелся в другую сторону, вот тебя и не увидел». Это был Абрахам с неизменным фотоаппаратом на шее. Он пристально смотрел на эму «А ведь ты одна из тех ребятишек, которым я помог сбежать. Что ты тут делаешь?» Слова хлынули потоком. «Габриэль, там на плотине сражается с чудищем». «А вся эта махина вот-вот развалится. Мне нужно к доктору Пиму. Дети все еще на борту». «Не так быстро, не так быстро. Кто такой Габриэль? Кто такой доктор Пим? И что еще за чудище такое? Нет, послушайте, дети все еще на корабле. Мы должны...» «Постой, дети на колдуненом корабле?» «Да, я это и говорю. Вы что, глухой?» «Нужно забрать их оттуда». Если плотина...» «Да, это и я собиралась сделать, пока вы со мной не столкнулись. Поэтому мне и нужен доктор Пим». «Вот что, я не знаю, кто этот доктор Пим, но мы должны немедленно спустить на воду спасательные лодки. Надо поскорее перевести детей в безопасное место». «Вот и прекрасно», — подумала Эмма. «Займись этим, а мне лодка нужна прямо сейчас». Она начала объяснять это Абрахаму, но тут раздался такой треск и скрежет которого они еще не слышали. Эмма обернулась. «Боже милосердный!» — ахнул Абрахам. Плотина сложилась внутрь, раскололась посредине, и темная вода, ринувшись в пролом, единым махом оторвала целую половину постройки и понесла ее за собой. Эмма бросилась к перилам моста, выкрикивая имена своих друзей. «И Абрахам!» так и не успевший понять, кто такие доктор Пим, Габриэль или чудовище на плотине, зато слишком хорошо знавший, что такое настоящее горе, сразу понял, что у девочки разбилось сердце. Они двигались. Прошло не больше минуты после того, как Кейт и Стивен Маклаттери услышали грохот прорвавшейся плотины, и теперь их корабль с каждой секундой набирал скорость. Ущелье представлялась Кейт огромной разинутой пастью, приготовившейся проглотить озеро вместе со всем его содержимым, включая их. Она снова принялась трясти и звать доктора Пима, но это было бесполезно. Подняв голову, Кейт посмотрела на Стивена Маклаттери, который метался по палубе и кричал детям, чтобы они крепче держались за любые опоры, и с изумлением вспомнила, что перенеслась сюда именно для того, чтобы предотвратить это. Как же она смогла так бездарно все провалить? Тем не менее, Кейт была необычайно спокойна. «Ну что ж, ведь она уже была здесь раньше». В своем видении она вот так же стояла на палубе корабля, рушившегося в водопад. Тогда это происходило словно наяву, зато теперь, наоборот, все казалось сном. «Держись!» — заорал Стивен Маклаттери. Кейт подняла глаза и увидела пасть ущелья, стремительно несущуюся им навстречу. Она оказалась не готова к силе удара и кубарем отлетела в сторону, больно ударившись рукой о деревянный ящик. Падение вывело ее из оцепенения. Кейт увидела, что тело доктора Пима скользит к краю палубы. Он по-прежнему был без сознания. Его рука все так же безжизненно лежала поверх книги. Когда корабль начала крутить в водовороте, Кейт бросилась к волшебнику, навалилась на него сверху и всей тяжестью прижала к доскам. После этого она приготовилась и стала смотреть, как противоположная стена летит им навстречу. Они вошли в ущелье. Спасения не было. Эмма не могла думать о Габриэле. «Кейт и Майкл! Кейт и Майкл! Думай о них! Они еще живы!» Но как долго? С моста, на котором они стояли с Абрахамом, было отлично видно, как корабль врезался в край ущелья, как его затянуло в узкую расселину, а потом стало бросать от одной скалистой стены к другой, каждый раз все быстрее и быстрее. Но и этого, похоже, оказалось мало, потому что вторая половина плотины, не выдержав бешеного натиска, отправилась следом за первой, а значит, уже ничто не могло остановить корабль, несущийся к водопадам. Эмми оставалось только стоять и смотреть — Никогда в жизни она не чувствовала себя такой беспомощной и отчаявшейся. «Эмма!» — запыхавшийся Майкл выбежал на мост. Эмма, рыдая, бросилась ему на шею. «Майкл, ты жив? Я думала, ты на корабле!» Майкл так выдохся, что не мог говорить, поэтому позволил Эмме еще несколько раз выкрикнуть свое «Ты жив! Ты жив!» «Кейт и доктор Пим, они на корабле, с детьми!» «Я знаю, что мы можем сделать. Ах, Майкл, Габриэль, он...» Она поняла, что не может вслух признать своего друга погибшим. «Пока не может». «Это Абрахам!» Майкл во все глаза смотрел на мужчину, стоявшего за спиной у сестры. «Замечательно!» «Без тебя знаю, что это Абрахам! И что дальше? Кейт на корабле! Почему доктор Пим ничего не делает? Он должен!» Отвратительный хруст заставил их обернуться — Корабль врезался в стену ущелья в каких-нибудь 50 ярдах от них. Он был уже так близко, что они могли разглядеть обезумевших от страха детей, сбившихся в кучу на палубе. Через несколько секунд корабль должен был пройти под мостом. «Позаботься, чтобы он сделал фотографию!» — крикнул Майкл, забираясь на перила. «Что? Что ты делаешь, Майкл? Обязательно сделайте фотографию!» — крикнул Майкл Абрахаму. «Послушай, парнишка, Майкл, слезь!» Взобравшись на перила моста, Майкл быстро посмотрел вниз, а потом обернулся к сестре. В его поведении было что-то такое, что заставило Эмму растерянно замолчать. Она сама не понимала, в чем тут дело, однако ей вдруг пришло в голову, что Майкл — ее старший брат, хотя она раньше никогда не воспринимала его таким. «Я тебя люблю!» — сказал Майкл и спрыгнул. «Майкл!» Бросившись к перилам, Эмма увидела, как ее брат камнем падает в темноту, а к мосту подлетает корабль, огромный, крутящийся, как скорлупка, обреченный. Потом Майкл грохнулся на палубу, кубарем покатился по ней и скрылся из виду, а корабль стремительно понесся к порогу водопада, и уже некому и нечему было его остановить. «Майкл! Майкл!» Эмма так страшно, что сорвала голос и уже не могла кричать, хотя слышала, как кричали другие. Одетые в черные женщины города, простоволосые, с развивающимися за спинами шалями, выбегали из рощи под горой. Держа в руках фонари и факелы, они неслись к ущелью и звали оставшихся на корабле детей, и во всей этой сцене Было что-то настолько знакомое и врезавшееся в память, что Эмма никак не могла отвести глаз. Потом полыхнула вспышка фотоаппарата Абрахама. Он прижимал камеру груди и, кажется, сам поразился, когда она вдруг сработала. И тогда Эмма наконец поняла, о чем говорил Майкл. «Позаботься, чтобы он сделал фотографию». Он говорил о фотографии, которую Абрахам дал Эмми и Кейт в тот далёкий день в своей комнате, а карточке, которую старик назвал своей последней фотографией, а той самой, где на обороте были написаны имена детей. Но зачем Майклу понадобилось, чтобы Абрахам сделал этот снимок? раздирающий вой, пронесшийся вдоль ущелья, заставил Эмму обернуться, и она увидела, что корабль крутится и балансирует на самом краю водопада. На какое-то мучительное мгновение он завис в этом положении, и Эмма, вцепившись в перила моста, еще раз почти шепотом произнесла имя брата «Майкл». Потом нос судна задрался к небу, корма ушла вниз, и корабль со всеми пассажирами скрылся в стене воды. Майкл шлепнулся на груду парусины. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сориентироваться, поскольку корабль все быстрее несся по ущелью, изо всех сил колотясь бортами о стены. Куда ни посмотри, всюду были дети. Крича и плача, они судорожно цеплялись за перила, канаты или друг за друга. Майкл обернулся и увидел позади черную арку моста. Он молча взмолился, чтобы Абрахам сделал свою фотографию, а Эмма все поняла. Потом он выбросил эти мысли из головы. Шатаясь из стороны в сторону, он бежал по палубе, громко зовя Кейт, когда кто-то схватил его за руку. Это был Стивен Маклаттери. Он держал за руку какого-то малыша, и на лице его было написано изумление. «Ты вернулся? Снова? Как ты?» где моя сестра?» Стивен Маклаттери указал на нос корабля. «Нужно собрать всех детей вместе. Спятил? Они не могут пошевелиться. Они должны. Это наш единственный шанс. Но просто сделай, что я сказал. Приведи их все к моей сестре. Скорее, у нас совсем мало времени». Какую-то долю секунды мальчики молча смотрели друг на друга. Майкл был младше Стивена и гораздо уже в плечах, Однако было понятно без слов, кто сейчас главный. Стивен Маклаттери кивнул, повернулся к двум стоявшим поблизости мальчикам и начал отдавать распоряжение, а Майкл бросился бежать. Выскочив на носовую палубу, он увидел около 20 перепуганных ребятишек и Кейт, которая прижималась к стене, обнимая доктора Пима и книгу. Доктор был без сознания. «Майкл, что ты?» Он присел на корточки рядом с ней. «Кейт, послушай! Нет, ты не должен был возвращаться!» Она разрыдалась и набросилась на него с кулаками. «Кто теперь позаботится об Эмми? Ты не должен был возвращаться!» Перестав колотить его, Кейт обессиленно привалилась к брату и разрыдалась. «Ты не должен был возвращаться! Нет, смотри, что я принес!» Майкл вытащил из куртки свою тетрадку. Бережно раскрыв ее, чтобы сберечь от свистевшего по палубе ветра, он показал сестре фотографию. Кейт сразу же узнала темные фигуры, выбегавшие из леса с фонарями и факелами в руках. Это была та самая фотография, которую Абрахам дал ей и Эмме. «Нужно использовать ее! Вложить в книгу!» Но Кейт отрицательно покачала головой. «А как же остальные? Я привел всех!» крикнул Стивен Маклаттери, волоча за собой шестерых ребятишек. «То есть часть всех, а ребята собрали остальных!» Он махнул рукой в дальний конец палубы, куда выходили двое старших мальчиков, гоня перед собой толпу детей. По подсчетам Майкла, теперь на палубе собралось около 30 перепуганных ребятишек. «Заставьте их всех взяться за руки!» прокричал Майкл. «Возьмитесь за руки!» Стивен МакЛаттери и его помощники подхватили приказ и побежали по рядам, подталкивая детей друг к другу и крича каждому на ухо, но ребятишки то ли не понимали, то ли были слишком напуганы. В любом случае заставить их слушаться не было никакой возможности. «Нам нужен доктор Пим!» — закричала Кейт, яростно тряся старого волшебника. Майкл на секунду задумался, потом велел Кейт прекратить, обшарил карманы доктора Пима и отыскал в них табакерку. Не успел он сунуть щепоть табаку под нос старику, как тот немедленно чихнул и открыл глаза. м, -м, -м пробормотал доктор Пим, будто с просонья. «В чем дело?» «Доктор Пим!» — закричала Кейт. «Мы на корабле! Мы сейчас свалимся в водопад! У нас есть фотография, но мы не можем заставить детей взяться за руки!» Доктор Пим кивнул, Потом ненадолго задумался и спросил, в чем дело? Стало ясно, что он не понял ни слова. Пока Кейт повторяла только что сказанное, Майкл поднял глаза и увидел, что они взлетели над водой. Теперь перед ними был только воздух. Кейт! Больше он ничего не успел сказать. Корабль врезался в скалу с такой силой, что повернулся вокруг своей оси и продолжил нестись кормой вперед. «Слишком поздно!» — прокричал Стивен Маклаттери. «Мы падаем!» Палуба корабля задралась вверх, и Майкл впервые услышал рев водопада. «Кейт!» — сказал он. «Ты прости! Я думал...» «Все в порядке!» — ответила она, сжимая его руку. «Все нормально! Главное, мы вместе!» «Возьми фотографию, Кэтрин! Приготовься!» Это был доктор Пим. Голос его прозвучал так резко и четко, что сразу привел всех в чувство. Кейт взяла у Майкла фотографию и раскрыла книгу. Доктор Пим что-то прошептал, и в ту же секунду Майкл почувствовал, как Стивен МакЛаттери схватил его за руку, а сам он немедленно вцепился в руку сестры. Тем временем корабль все сильнее зарывался кормой вниз, И вот уже палуба начала вздыматься, но странное спокойствие охватило детей, и каждый из них нащупывал в темноте руку соседа, пока длинная живая цепь не зазмеилась по палубе. Доктор Пим продолжал шептать. Цепь становилась все длиннее и длиннее, и когда последний ребенок присоединился к ней, и палуба накренилась так сильно, что Майкл чудом удержался на ногах, а, посмотрев вниз, увидел под собой сплошную пустоту, в которую они рушились вместе с кораблем, доктор Пим прокричал «Пора!» и корабль провалился вниз. «Все будет хорошо!» — повторяла Эмма в четвертый, пятый или девятый раз подряд. «Все будет хорошо!» Несколько секунд после падения корабля в водопад стояла страшная невыносимая тишина. Потом снизу донесся звук удара, и женщины на склоне рухнули на колени и завыли. Время от времени сквозь этот общий вопль прорывались голоса мужчин, бежавших вдоль ущелья за спиной Эммы. Но она не оборачивалась, не бежала на скалы, чтобы заглянуть на дно ущелья, и даже не поворачивалась в сторону водопада, в котором исчез корабль. Она не сводила глаз с леса за спиной у женщин и ждала. «Пожалуйста!» — думала Эмма, до боли стискивая перила моста. «Пожалуйста! Ну, пожалуйста!» И вот раздался совсем другой крик, заставивший всех женщин на скалах разом замереть и обернуться. Кричала маленькая девочка. Она звала свою маму. Девочке было не больше восьми лет, и не успела она выбежать из-за деревьев, как одна из женщин с воплем бросилась к ней и подхватила на руки. Следом раздались новые крики. Дети, подвое и потрые стали появляться из рощи. И когда все ущелье превратилось в место душераздирающих встреч, Эмма почувствовала, что тугой узел страха, скрутивший ее изнутри, наконец развязался. И тогда она тоже побежала по мосту к лесу, забыв о боли в ноге, зная, что они будут там, что они никогда ее не бросят, что она бежит прямо в распахнутые объятья сестры и брата.